Глава третья. Счастливого плавания и достижений. Передо мной лежали четыре толстые синие тетради. Старые, то есть дореволюционные, потому что на обложках везде стояла фирма «Фридрих Канн». На первой странице первой тетради было написано великолепными буквами с тенями, чему свидетель в жизни был, и дата — 1916. «Мемуары». Но дальше шли просто вырезки из старых газет, в том числе из таких, о которых я прежде никогда не слышала. «Биржевые ведомости», «Земщина», «Газета Копейка». Вырезки были наклеены вдоль, во всю длину, столбцами, но кое-где и поперек. Например, «Экспедиция Татаринова, покупайте открытые письма». Первое – «Молебен перед отправлением». Второе – «Судно Святая Мария на рейде». Я быстро перелистала тетрадь до конца, потом вторую, третью. Никаких бумаг, как в разговоре с Иваном Павловичем я поняла это слово, тут не было, а были только статьи и заметки об экспедиции из Петербурга во Владивосток, вдоль берегов Сибири. Что же это были за статьи? Я начала читать их и не могла оторваться. Вся жизнь прежних лет открылась передо мной, и я читала с горьким чувством непоправимости и обиды. Непоправимости, потому что шхуна Святая Мария погибла прежде, чем вышла из порта. Вот в чем я убедилась после чтения этих статей. И обиды, потому что я узнала теперь, как дерзко был обманут отец, и как повредили ему доверчивость и прямота души. Вот как описывал какой-то очевидец отплытия Святой Марии. Бедно украшены флагами мачты, уходящие в далекий путь шхуны. Приближается час отъезда. Последняя молитва о плавающих и путешествующих, последние напутственные речи. И вот медленно отчаливает Святая Мария. Все дальше берег. Уже дома и люди слились в одну пеструю полоску. Торжественный момент. С землей, с Родиной порвалась последняя связь. Но грустно было нам и стыдно за эти бедные проводы, за равнодушные лица, на которых было написано лишь любопытство. Наступил вечер. Святая Мария остановилась у устья Двины. Провожающие выпили по бокалу шампанского за успех экспедиции. Еще одно крепкое рукопожатие, еще одно объятие, и нужно переходить на Лебедин, чтобы возвращаться в город. И вот женщины стоят на борту маленького парохода и машут, машут, вытирают слезы и снова машут. Еще доносится нервный лай собак с удаляющейся шхуны. Все мельче она, и вот, наконец, превратилась в маленькую точку на темнеющем вечернем горизонте. Что ждет вас впереди, смелые люди?» И вот ушла в далекое плавание шхуна. Архангельский маяк послал ей вслед прощальный сигнал счастливого плавания и достижений. И что же началось на берегу, боже мой? Какие грязные ссоры между торговцами, снаряжавшими шхуну! Какие суды и аукционы! Часть снаряжения и продовольствия пришлось оставить на берегу, и все это было продано с аукциона. И обвинения В чем только не обвиняли моего отца. Не проходит и недели после отплытия шхуны, как его обвиняют в том, что он не застраховал ни себя, ни людей. В том, что он отплыл на три недели позже, чем этого требуют условия полярного плавания. В том, что он не дождался радиотелеграфиста. Его обвиняют в легкомыслии, в неумелом подборе команды, среди которой нет ни одного лица, умеющего справляться с парусами. Над ним смеются, утверждают, что в этой глупой авантюре, как в воды, отразилась наша современная напыщенная, бестолковая жизнь. Через несколько дней после ухода Святой Марии в Карском море разразился жестокий шторм, и тотчас же распространились слухи о гибели экспедиции у берегов Новой Земли. «Кто виноват? Судьба Святой Марии. Где искать Татаринова?» Первое страшное впечатление детства вспомнилось мне при чтении этих статей. Мама вдруг быстро входит в мою маленькую комнатку в Энске с газетой в руках, в своем чудном черном шуршащем платье, и не видит меня, хотя я говорю ей что-то, и соскакиваю с кроватки, и бегу к ней босиком в одной рубашке. Пол холодный, но она не велит мне идти назад в кроватку и не поднимает с полу, а все стоит у окна с газетой в руках. Я тоже стараюсь дотянуться до окна, но вижу только наш садик весь в мокрых осенних листьях клёна и мокрые дорожки и лужи, по которым еще шлепают последние крупные капли дождя. «Мама, зачем ты смотришь?» Она молчит. Я снова спрашиваю и мне хочется к ней на руки, потому что становится страшно, что она все молчит. «Мама!» Я начинаю реветь, и тогда она оборачивается и наклоняется, чтобы поднять меня, но что-то делается с нею, и она садится на пол, потом ложится и тихонько лежит, вытянувшись на полу в своем чудном черном шуршащем платье. И вдруг безумный, бессознательный страх охватывает меня. Я кричу, и слышу только, как я ужасно кричу, и бьюсь обо что-то руками и ногами, и слышу испуганный мамин голос, и снова кричу, и не могу остановиться. Потом я сплю, и слышу сквозь сон, как бабушка разговаривает с мамой, как мама говорит, она меня испугалась. Но я молчу и притворяюсь, что сплю, потому что это все-таки мама, и потому что она говорит и плачет, как мама.